снова пошли торговаться и долго торговались. Наконец марка Данилович весь короб купил, даже с французскими. «В домашнем обиходе на что-нибудь пригодятся», — сказал он. «Жаль, что листики маловаты, а то бы стрепухи на пироги годны были». В купленном коробе нашлось довольно мистических книг, выходивших у нас в екатерининское время, особенно в начале нынешнего столетия.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 Иные, начитавшись тех книг, вступали в корабли людей Божиих. Так называются общины хлыстов. Хлыстовские учители и пророки, выступленных в своих речах и вписанных сочинениях, ссылались на те книги. Например, Василий Радаев, «Христос Арзамасских хлыстов»,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 1820-21 годах, «Тоска по отчизне» сочинение Юнга Штиллинга в переводе Дубянского «Санкт-Петербург, 1816 год», «Победная повесть» также Юнга штилинга «Санкт-Петербург, 1815 год», «Изъяснение на апокалипсис», «Госпожи Геон», «Москва, 1816 год» и другие. У Малакан те книги также в большом почете. Начитавшие с сионского вестника образовали даже особую секту, сионскую церковь или десных христиан. Эти десные христиане зовутся также и лобзинцами по имени издателя того журнала, сосланного в Симбирск. Привез Марка Данилович короб на квартиру и тотчас Дуню позвал. Вышла она к отцу, задумчивая, невеселая. Что ты все хмуришься, голубка моя? Что осенним днем глядишь? С нежностью спрашивала у дочери Марта Даниловича, обнимая ее и целуя в лоб. Посмотрю, а на тебя ходишь, ты ровно в воду опущенную. Что с тобой, моя ясонька? Не утай, молви словечко. Что у тебя на душе, мое сокровище? Скучно, тятенька.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 крепко прижимаясь к отцу, в полголоса молвила Дуня. «Зачем же таишься? Верно, ей что-нибудь на душе?» — заботливо говорил Марко Данилович, смущенный словами дочери. «Ничего нет», — потупя глаза, ответила Дуня, — «просто так скучно». «А я тебе от скуки-то гостинца привез», — молвил Марко Данилович, указывая на короб. «Гляди, что книг-то! Надолго станет тебе! Больше сотни! По случаю купил».